в то время как три новых секретаря, один из которых Эдмон Вилло, будет исполнять эти обязанности вплоть до 1860 года. переписывает рукописи и ставят знаки препинания. Юнис занимается убранством зала на втором этаже, а садовник Мишель с помощью Поля и Алексиса оборудует зверинец, Все под компетентным присмотром незаменимого Роскуни. В парламенте у депутатов совершенно нет времени обратить внимание на экономический и моральный кризис, сотрясающий Францию. В центре их дебатов Александр. 11 февраля. Костелан делает запрос в Я узнал, что некоему изготовителю фельетонов Долага поручено исследование Алжира. Судно королевского морского флота должно было забрать этого господина в Кадиксе. До да позволено будет мне сказать, что этим было нанесено оскорбление флагу. Напомню, что прежде данный корабль был предназначен принимать короля. Депутаты, и в числе Лакросс и Мальвиль, дружно подхватили Разъяснения министра морского флота неубедительны. Временный комендант Алжира в виде прибытия в порт корабля, который не должен был туда прибывать, подумал, что находящаяся на его борту особо наделена особой миссией. Тем более, что данная особа не уставала всем об этом повторять. Движение в зале. Новые выкрики Мальвилля. А правда ли, что министр сказал, Дюма откроет Алжир господам депутатам, которые его не знают? Сальванди признал, что правда. Это не привело к отставке Гизо, но повысило акции Александра. Один министр будто бы даже сказал, человек, поднявшийся набор стремительного, назвал себя носителем чрезвычайных полномочий. Человек, поднявшийся на борт стремительного, никогда ничего о себе не говорил. Кстати, ему и нужды не было что-либо говорить, поскольку факт этот был отмечен в его паспорте, а паспорт, выданный Министерством иностранных дел и подписанный ГИЗО, находился у капитана. «На каких же условиях?» — спросим теперь осуществлялись эти чрезвычайные полумочия. Бросая все самые неотложные дела, к черту не врос, теряя три с половиной месяца своего времени и доплачивая из своего кармана 20 тысяч франков к 10 тысячам, полученным от господина министра народного образования. Что до стремительного, который я захватил, как говорят, случайно, так он был послан за мной в Кадикс господином маршалом Бюжо. Он имел приказ забрать меня и сопровождавших меня лиц, либо в самом Кадиксе, либо в любой другой точке побережья, где мог я оказаться и куда он должен был за мной прийти. По прибытии в Жир и в отсутствие господина маршала Бюжо «Стремительно был передан в мое распоряжение на 18 дней. Я имел полную свободу идти на стремителем куда захочу. Приказ не был ошибкой. Приказ не был недоразумением. Приказ был дан господином контр-адмиралом Дерри Годи. Это написано для газет. Мальвилю же Александр посылает письмо менее резкое». У депутатов свои привилегии, у трибуны свои права. Но всякой привилегии и всякого права есть пределы. На мой взгляд, вы эти пределы нарушили. Имею честь просить у вас удовлетворения. Таким же образом, сын его посылает вызов Лакросу Амаке Костелану. Все три ответа были не менее ясными, хотя и еще более лаконичными. «Мы пользуемся неприкосновенностью трибуны». Если пресса и опубликовала открытое письмо Александра,